Глава 10 Астрид весело крутила педали, спицы сверкали на солнце, мимо проносились луга и поля. Слева долго тянулась яблоневая роща ракуале, справа воздвигся и остался позади, дуб великан Пордали. Велосипед Астрид подарили на добрый день, и она мгновенно научилась на нем кататься. В принципе, она уже могла и просто летать в школу на собственных крыльях, те залеты совсем окрепли. Но ей хотелось похвастаться своим новеньким и иномирным великом. Весь прошлый год Астрид ездила в школу в карете, но теперь она для этого слишком большая. Ей целых семь, она второклассница, может добираться до радужниц сама, и ей не нужно сопровождение коня-фамильяра. Хотя ездит велосипед не так быстро, как карета, та прямо летала, когда ее тащил сервелат. Однажды Астрид ради разнообразия прокатилась с булочкой, но та ее разочаровала. Очень быстрая, но все-таки обычная лошадка. Она скакала так долго, что Астрит опоздала. Ее это слишком огорчило, но все равно. А вот сервелат быстрый, как ветер, и летать умеет. Но теперь Астрид и сама хорошо летает, да еще и велик у нее есть. Так что в услугах сервелата больше не нуждается. Бедный, скучно ему будет теперь. Он, конечно, на самовыгуле постоянно бегает с булочкой по лугам и лесам, но все равно без Астрид ему будет скучно, они за прошлый год сроднились. Ну ладно, может, когда будет плохая погода, она снова будет ездить в карете, как маленькая принцесса. Но сегодня погода хорошая, только началась луна вепря, первый день второго класса, и Астрид уже видела впереди жирного Огуса. Тот как раз отнимал у какого-то первоклашки вкусный кекс. Жирный Огус очень хитрый, на самом деле трусоватый, Он никогда не обижает детей волшебников и других важных шишек, только детей их слуг и других немогущих, которые живут и работают в радужницах. Сам-то он сынок заурядного волшебника, и сам заурядный во всем, кроме размеров и подлости. Раньше он подлизывался к пятиклашкам и водил с ними дружбу, но теперь он сам пятиклашка, так что считает себя королем школы. Но он еще кое-чего не знает, Астрид почти приехала. «Привет, жирный Огус!» – крикнула она, тормозя рядом. «Смотри, какой у меня велик! И зачем тебе этот кекс? Ты же так жирный, Свинтус!» Огус уставился на велосипед, завистливо, как все, кто его видел. В мистерии таких нет, мама принесла его из-за кромки, но все думают, что это гремлинская машинка. «Что такое велик?» – спросил Огус. «Какой же ты тупой, Огус!» – снисходительно сказала Астрид. «Это то, что ты видишь перед собой. Вот он, красненький и со звоночком!» «Я вижу маленькое храково отродье», – угрюмо сказал Огус. Астрид бы врезала ему, но тут как раз явилась мэтрис-классная наставница и позвала всех на первый урок. А Астрид нельзя бить других детей на глазах у взрослых, даже если те этого заслуживают, и им это полезно. Потому что в прошлый раз метрис классная наставница пожаловалась маме, а мама напорола Астрид, приговаривая, что если Астрид кого-то случайно убьет – то папу посадят в карцерику, а их выгонят из мира смертных, и им некуда будет пойти. Астрид тогда сказала, что случайно она никого не убьет, мама может не волноваться, но мама все поняла, и папа тоже все понял, и тогда Астрид на пароли еще сильнее, потому что убивать кого-то нарочно еще хуже, чем случайно. Порка на Астрид действует, порка самый надежный метод воспитания – Мама иногда делала эти жалкие попытки слабаков и тюфяков просто поговорить и объяснить, что такое хорошо и что такое плохо, и Астрид понимала, что мама омешка, и ничего на Астрид не сделает, так что можно творить, что хочется. Но потом мама начинала Астрид пороть, и все сразу становилось на свои места. А жирный Огус знает, что Астрид нельзя никого бить, иначе он никогда в жизни не стал бы ей говорить такие злые вещи – потому что он дряблый трус и дерзит только тем, кто его не ударит. И хотя ему уже 10, а Астрид только 7, он все равно ее боится и правильно делает. Так и должно быть. Сидеть за партой во втором классе оказалось ничуть не лучше, чем в первом. В чем-то даже и похуже. Тупая арифметика, циферки складывай, вот и вся забава. Такое только мамико нравится, но мамико тут нет – И слава древнейшему, она сегодня тоже в школу пошла, но в другую, которая в Валестре, какую-то кудесную для самых одаренных, для вундеркондов или гениев кирениев Хотя без мамико немного скучно. Она прожила в усадьбе до конца лета, пока ее мама и отчим куролесили где-то после свадьбы, летали на какие-то острова, еще где-то развлекались, а мамико скинули на астрид. Сначала вместе с Зогой и Дзютой, а потом арчату уехали, но зато вместо них имертрарок нечаянно призвался. Но им все вместе было даже веселее. Они аж две луны играли, гуляли, купались, смотрели аниме и дрались с правнуками Инкадати, пока Эмир тоже не увез виход. И Вероника еще с ними была. Св... С Вероникой не так весело, как с Мамико, Зогой, Дзютой и Эмир потому что Вероника еще совсем маленькая и тупая, но зато она умеет делать штуку. Так что ее снисходительно брали с собой. Но вчера и мамико тоже забрали. Вчера у Астрид был день рождения, они напоследок повеселились, и дядя Вератор тоже самопризвался вместе с мамой мамико и принес подарок, зато забрал мамико. Так что сегодня она в какой-то другой школе учится, и все ахают «Ах, ах, ах, какая умная мамико!» Как хорошо она знает арифметику, скоро она построит японский суперкомпьютер, залезет в меху и улетит спасать Бартаэлон. Астрид нравилась аниме про гандамов, а не кудесный, как механические гахеримы. А подарок дядя Вератор какой-то тупой подарил, девчачий набор для бисероплетения. Вот видно, что он ее плохо знает, где бисероплетение и где Астрид. Но она, как хорошая девочка, поблагодарила его за подарок и сделала книксен. Мама с папой когда-то учили ее, что если тебе кто-то что дарит, то надо отдариваться, но потом Астрид узнала, что можно просто сделать книксен, и это все равно будет вежливо. А книксенов у Астрид полно, их не жалко. Арифметика. Один жеваный комочек, два жеваных комочка, да три жеваных комочка, да еще шесть, да еще десять, да еще три, итого 16 жеваных комочков или, возможно, 18. лень пересчитывать. Сейчас узнаем, сколько их, сказала Астрид, суя в рот камышинку. Фу! Впереди нее сидел новенький Ильфенок. В прошлом году его не было в классе и в жизни Астрид. С темно-серым лицом и белыми волосами. Он жалел об этом соседстве, но поделать ничего не мог. Метрис классная наставница посадила его рядом с Астрид, потому что они оба не люди, и она думала, что это их подружит. Глупая-глупая Метрис классная наставница. Единственное, что нравилось Астрид в эльфах, это их потешная брезгливость и закатывание глаз по любому поводу. Там, где человечек просто раздраженно отмахнется, эльф встретит свой маленький личный конец света. «Что это?» – дрожащим голосом произнес эльфенок, касаясь шеи. «Это бумажка», – шепнула ему Астрид. «Жеванная бумажка из пасти демона. Она оставила слюнявый след. Возможно». Эльфенок затрепетал, как осиновый лист, и почти упал в обморок. Он вскинул руку и умирающим голосом простонал. Мэтрис Колоба, мне необходимо выйти!» Астриц сначала не поняла, к кому он обращается, а потом оказалось, что к метрис классной наставнице. У нее что, имя есть? И этот эльф его даже запомнил? Зачем? Они все равно знакомы временно, а потом расстанутся и больше никогда не увидятся. «Друлеон, что случилось?» Устала повернулась от доски Мэтрис, классная наставница. «Да гадь, я твоей маме записку напишу!» «А что я-то?» – возмутилась Астрид. Мэтрис, классная наставница, смирила ее пристальным взглядом. Она тоже волшебница, хоть и только бакалавр. И Астрид она за год знакомства узнала как облупленную. «Возможно, все-таки стоит запомнить ее имя. Астрид уже смирилась, что проведет в этом месте как минимум три, а возможно даже четыре года». Лучше три, конечно, но для этого надо хорошо учиться, чтобы пораньше поступить в клеверный ансамбль, а это так лень. К тому же в клеверном ансамбле тоже придется учиться, она просто сменит одну клетку на другую. Взрослые зачем-то бессмысленно мучают детей, заставляя учиться и учиться, видимо из зависти, что дети все больше веселые, радостные, а они уже скучные и грустные. Хотят, чтобы дети побыстрее становились скучными и грустными, убивает в них всю радость. Астрид давно это заподозрила. В первый день занятия короткие. В общем, и не занятия особо, а так за партами посидеть. Официально сегодня праздник просто вот такой шкальноватый. Но когда Астрид весело выбежала из школы, то веселье у нее сразу улетучилось, потому что кто-то сломал ее велик. Велик. Ее новенький алый велик, блестящий, с гудочком и корзиночкой. Он был мертв. Лежал на земле покореженной грудой металла. «Наверняка жирный Огус». «Эй, жирный!» – завопила Астрид, выпуская когти. «Время платить кровью!» Долго она его не искала. Огус такой жирный, что ему трудно спрятаться, а убежать он далеко не успел. Астрид быстро нашла его с воздуха и повалила на землю. В тщетной надежде спастись, Огус сделал удивленный вид и прикинулся, что не знает, о чем идет речь. «Да не трогал я твой гремлинский крутильник!» – вскрикнул он, закрывая лицо. «Ща мы будем топить твой жир!» – пригрозила Астрид. «Интересно, будешь ли ты шкварчать?» Школа стоит на самой окраине Радужниц, вся окруженная лесом. «Если не считать метров классных наставников и сторожа-эконома, взрослых тут нет, и они сейчас все в здании, так что не услышат, как Огус будет орать. Я буду слизывать твои слезы!» – пообещала Астрид, медленно наступая. «Если ты заплачешь!» Огус был крупнее ее и, возможно, сильнее, но только физически, а морально он не вывез. Он прижался спиной к дереву и почти напрудил штаны. Еще двое пятиклашек стояли поодаль и боялись ему помочь. Ну или просто не хотели. Друзья у жирного Огуса такие же, как и он сам. «Не трогал я твой этот!» – почти прородал Огус. «На, забирай, чухош. На траву полетели вещи из вывернутых карманов. Конфеты, монеты, колбаса. «Вот Огус жирный, как свин, Их всех кормят в школе, сколько влезет, он кекцию первоклашек отнимает, да еще и колбасу в карманах носит, как тайное оружие, что ли, и леденцы в карманах носит, без фантиков. Огус тля, только и сказала Астрид, поверить не могу». «Собирай колбасу, демон», – провыл Огус, – «все забирай». Впервые Астрид усомнила, что вершит правосудие, что если он и вправду не трогал велик. «У него на такое духу-то не хватило бы». «Тебя надо превратить в ботвинника, Огус!» «Крикнул кто-то из третьеклашек. Они тебя примут как родного!» «Если ты их не сожрешь!» «Добавил другой». «Так, похоже, авторитет Огуса рухнул. Недолго он пробыл королем школы. Астрид даже стало немного его жалко. Немного. Особенно, если он велик не трогал». «Правда не трогал?» «Уточнила она». «Не трогал я», – пробурчал Огус, собирая в траве монеты. «Делать мне нечего». «Ну, извини тогда», – сказала Астрид, помогая ему собирать монеты. А «Вот твоя колбаса». «Она в земле и муравьях», – огрызнулся Огус. «Ну, как знаешь», – сказала Астрид, откусывая кусок. «Тебе все равно надо ходить так, что я тебе добро делаю». «Откуда в смертных столько брезгливости? С муравьями даже вкуснее». Астрид вернулась к своему велику, «Да, если подумать, Огуст тут ни при чем. Он, конечно, крупный и сильный для десятилетнего человека, но он все равно десятилетний человек. Он бы просто не смог так раскрочить велосипед. Его словно колотил ломом матерый тролль. Но тролли в школе нет. А жаль, с троллями Астрид бы подружилась. Или постоянно бы дрались, что тоже весело. Тролли даже маленькие, очень сильные. А я видел», – тихо сказал подошедший первоклашка. «Чего?» – не поняла Астрид. Астрид училась во втором классе, первый день, но уже воспринимала первоклашек как что-то, не заслуживающее внимания. «Ты меня утром это...» «Спасибо», – забормотал мелкий, – «а я видел, кто сломал». «Кто?» – насторожилась Астрид. «У нас класс вон там», – показал мелкий. «Я у окна сижу». «Ну а кто сломал-то?» «Да остроухий, копченый эльф», – сказав это, первоклашка принял надменное выражение, которое явно где-то подсмотрел – и сплюнул на землю. «Спасибо, прихвостень, твой донос не будет забыт», – пообещала Астрид. Но вдруг вспомнила, как в детстве писала письмо Бельзидору. Давно это было, аж когда она его писала, три года назад. О, древнейший, какой же она была маленькой и глупой, какой ерундой занималась. «Мне кажется, недостаточно копченый, решила она. Жалко, мама не разрешила Астрид взять цепную молнию. Жалко, мама не разрешила Астрид взять цепную молнию, касание энтропии или еще что-нибудь. Копчение эльфов какое-нибудь. И починки велика у нее тоже нет. Ничего нет. Только глупый луч Солара, который не действует ни на кого, кроме мамы и, наверное, и мир рока Астрид немножко хотелось проверить, пока он гостил, но это было бы не по-сестрински». «Хотя еще у нее есть камышинка, жеваная бумага и совершенная меткость. На жалких смертных этого хватит». «Хотя нет, жованая бумага – это как-то мелко в ответ на сломанный велик». Астрид подумала и подняла камень. Она очень быстро догнала Друлеона. Маленький эльф ехал галимическим амнибусом, потому что он не сын волшебника, а сын слуги волшебника». «Дворецкого какой-то бабки. Эльфов часто нанимают дворецкими, управляющими или там камердинерами, потому что они честные, важные и всегда хорошо выглядят, даже копченые, как друллен и его папа». «Эй!» – крикнула Астрид, приземляясь на крышу Амнибуса. «Стойте! Вы везете большую кучу дерьма!» Амнибус не притормозил. Был он, по сути, огромным големом, только на колесах и с комнаткой внутри». И амнибуса не было дела до того, что кто-то там залез на крышу и орет. Он просто катился по своему маршруту, останавливаясь там, где попросят пассажиры. Нет, про большую кучу дерьма Астрид зря. Грубовато, невежливо, да еще и воспринять можно на ее собственный счет. Подумав об этом, Астрид страшно разозлилась, извернулась и юзом проскользнула в окно. По теплой погоде то было открыто. На диванчиках сидели в основном школьники, едущие по домам, Друлеон, несколько человечков, пара орчат и филиненок, те у кого нет собственной кареты или крыльев. Но еще там сидела пара взрослых, в том числе Мэтрис классная наставница. Астрид думала, что та живет прямо в школе или просто на ночь окукливается в учительской, но нет, она ошибалась и даже не в радужницах она живет получается, а в одном из поместьй. И хитрый Друлеон сел конечно прямо рядом с ней. «Большую кучу дерьма, значит», — повторила мэтрис-классная наставница. «Астрид Дегати, вот очень хорошо, что ты к нам подсела. Я как раз хотела заглянуть к тебе домой». «А я не про вас», — поспешила заверить Астрид. «Я про эту кучу дерьма». «Прекрати повторять это слово», — сказала учительница. «Но вы сами его сказали, я слышала». «Я процитировала, чтобы быть уверенной, что это то, что я слышала». Астрид подумала не пожаловаться ли над рулёна ломателя великов, но подумала, что это низко. Пусть жалуются слабаки, а она просто потом переломает ему руки и ноги. К тому же у нее нет доказательств, только слова одного первоклашки, которому незачем, наверное, врать, но все равно это не железное доказательство. Вот если бы он, помни, зерно там припас или сократит, то другое дело. Так что Астрид просто зло таращилась на гнусного эльфа. А он, зная, что рядом мэтрис-классная наставница, смотрел дерзко и вызывающе, да к тому же и скоро вышел. Поместье, в котором служит его папа, всего в семи вспашках от школы, а семь меньше десяти, так что он живет ближе, чем Астрид. «А я тоже пойду», – приподнялась места Астрид. «У меня дела, потом увидимся, мэтрис-классная наставница». «Сиди», – попросила учительница. «Нам уже недолго до твоей усадьбы. Я хотела поговорить с твоими родителями и с тобой». «А что говорить? Да мне надо, у меня дела!» Проныла Астрид, тоскливо глядя в заднее окно, где весело бежал домой Друлеон. Ей показалось или он показал ей неприличный жест? Нет, не может быть, он же эльф. Даже темные эльфы так не делают. Или делают? О темных эльфах ходят слухи, что они делают много такого, чего не делают другие эльфы. И другие эльфы из-за этого считают их гоблинными и немножечко гнобят. «Хотя как немножечко, сильно гнобят, не любят они темных эльфов. Они им еще всякое историческое припоминают про то, как темные эльфы чуть что всех остальных предавали. Астрид про это дедушка рассказывал, про дедушка, призрак про дедушки. Только там все сложно было, если подумать. Остальные эльфы изначально темных за гобло держали, а темные обижали, что их за гобло держат, и вели себя еще гоблинее И вот так этот круговорот гоблинства и привел к тому, что все вокруг друг с другом окончательно разругались. Эльфы они такие, они если никому не доверяют, то первые стараются напакостить или предать. Так вот Рульон ее и предал, и сломал велик просто за комочек сжеванной бумажки. Подумав об этом, Астрид даже попыталась вылезти обратно в окно, но Матрис классная наставница ухватила ее за крыло и заставила сесть обратно, Надавила авторитетом взрослого, что вообще-то совсем гоблинно с ее стороны. «Тебя Астрид зовут?» – спросил один из арчат, наклонившись вперед. «Я Гуга. А я Дибдель», – чуть манерно сказала вторая арчаночка. «А ты Астрид?» «Да я знаю, что я Астрид», – ответила Астрид. Гуга и Дибдель были первоклашками, они сегодня в первый раз пришли в школу. Но про Астрид они явно уже слышали и смотрели на нее с восторгом. «А ты правда с пятиклашками дерешься?» – жадно спросил Гуга. «Ну да, бывает», – скромно ответила Астрид. «Так, слово за слово, а потом месиво, кровища». У Арчад заблестели глаза, они были совсем как Зога и Дзюта, только меньше. От Зога и Дзюта Астрид очень понравились. После свадьбы родители Мамико они гостили в усадьбы до конца Луны Краба, и их дедушка тоже гостил, все время играл с папой в манору и ходил на охоту» а его внуки тем временем везде шарахались, всякое делали, всюду совали нос и почти каждый день дрались друг с другом и Астрид. Было очень весело. Папа говорил, что молодые орки все такие. А дядя Звикурдым добавлял, что и старые тоже. А дедушка Айза сказал, что по этой причине в ворочих государствах обязательная военная служба. Им там дисциплину прививают и тратят энергию молодежи более конструктивно, иначе они тонут в хаосе и междуусобных войнах. Но в конце Луны Краба дедушка Звикурдын и его внуки уехали, и в усадьбе стало очень тихо. На следующий день, правда, появился и Тарарок и тоже прогостил целую Луну, но потом и он уехал. А вчера вот и мамико тоже забрали, так что теперь Астрид играть вовсе не с кем, только с соседскими детьми, да одноклассниками, да Вероника еще, но она маленькая. Так что она охотно познакомилась с Гугой и Дибдель, Те оказались близняшками, детьми семейной пары магохранителей. Есть такая служба в мистерии для волшебников, которые не могут сами за себя постоять. Волшебники ведь все могущественные вообще-то и богатые, но если волшебник бедный, но если волшебник богатый, но при этом могущество у него в драке бесполезное, то он иногда нанимает себя охранников. И вот родители Гуги и Дибдель служат одному старому алхимику. Он очень старый, очень богатый. И очень хорошо делает философский камень. И у него уже был когда-то случай, когда его похитили обычные люди и заставили варить им в подвале эликсир бессмертия. Сейчас он живет в мистерии, но все равно боится, потому что у него теперь проблемы с обычной семьей. «Только это секрет, ты никому не рассказывай», – попросила Дибдель. «Ты же демон, ты не можешь рассказывать, если тебя попросили». «Вообще-то могу», – пожала плечами Астрид. Это клятвы нарушать не могу, но я же не клялась. Что? Но я не расскажу, заверила Астрид. Ладно уж. Гуга и Дибдель облегченно выдохнули. Так, Дыгати, мы приехали, поднялась мэтрис-классная наставница. Пойдем. Да ладно, я еще покатаюсь, поерзала Астрид. Я потом прилечу домой. Идем, нас все ждут. Гуга и Дибдель остались в Амнибусе, до поместья их алхимика было еще две вспашки. А Астрид тоскливо поплелась за Метрис классной наставницей, которая вошла в ворота с тем же лицом, с которым всегда входит волосной агент, когда дедушка Инкадати опять на что-то жалуется. Мама не очень обрадовалась, что Астрид вернулась, то есть самой-то Астрид обрадовалась, а вот тому, что с ней пришла мэтрис-классная наставница, не очень. Они с папой играли в воуш на карте, им было весело, они смеялись, а потом пришла Астрид и привела с собой проблемы. «Ну, что случилось?» – спросила мама, встречая гостей еще в аллее. «Мир вам, Мэтрис Колоба! Скажите сразу, моя дочь никого не убила?» «Тогда сюда пришла бы не я, Кустодиан», – заверила Мэтрис классная наставница. «Я просто хочу побеседовать о поведении вашей дочери». Они долго беседовали, как раз подошло время обеда, енот накрыл стол на террасе, и метрис-классная наставница скрупулезно перечисляла все прегрешения астрид, накопившиеся за прошлый год. Маме было известно о каждом, но метрис-классная наставница как будто решила составить полный реестр. А сегодня она с неподобающим для юной особы сквернословием спрыгнула на крышу амнибуса и забралась в окно прямо на ходу, завершила список учительница. «Я, признаться, надеялась, что за лето юная медам де Гати хотя бы немного научится себя вести, но первый же день нового учебного года разрушил все мои надежды». «Это я еще копченого не отмудохала», – скромно сказала Астрид. «Но ничего, это потом». «Вот, слышите», – повернулась к ней метрис-классная наставница, – «она даже не стыдится, грозится избить одноклассника при мне, при вас. У вас это нормально?» «Он не велик сломал!» – не выдержала и пожаловалась Астрид. «На обломочке!» «Что, правда?» – огорчилась Ладжа. «Я его зря из-за кромки притащила». «Починим!» – пообещал Майна. «Где он?» «У школы остался!» Астрид шмыгнула носом. Велик у нее такой красивый был. Может, папа с енотом его починит, починят, но он все равно уже не будет такой новенький. Как вот объяснить этим взрослым, что она просто хотела принести в мир немного справедливости и доброты?» Но теперь у эльфа Кликуха будет копченый, а Астрид уж позаботится. Это с жирным огусом они расстанутся всего через год, а с копченым проведут вместе еще долгих четыре года, и метрис-классная наставница не всегда будет рядом. Метрис-классная наставница отпила еще чаю и произнесла «Метр де Гати, если ваша дочь...» продолжит вести себя неподобающим образом, затевать драки, портить школьное имущество и мешать учебному процессу, мы будем вынуждены с ней расстаться. Лицо Астрид озарилось счастьем. Все так просто, она всего лишь должна продолжать в том же духе. «Если тебя выгонят из школы, Астрид, ты от этого клейма не отмоешься», заметил ее улыбку папа. «И уж, конечно, волшебницей ты не станешь, да и воительницей. Нет, гоблины-то тебя за свою примут». «Да и то не уверен. Даже они школу обычно заканчивают и учатся там хорошо». «Гоблины?» – не поверила Астрид. «Да у нас их нет в школе». «Потому что в Радужной бухте нет гоблинов», – пояснила мэтрис-классная наставница. «У нас хорошая волость, самая респектабельная». Астрид подумала, что лучше бы она не была такой респектабельной, потому что это скучно, но смолчала. «Кстати, получается, что она не портила школьного имущества». Вдруг сообразил папа. «Это наше имущество испортили на территории школы. Что вы собираетесь с этим делать?» Они поговорили еще минут десять, а потом метрис, классная наставница откланялась, и родители молча уставились на астрид. Они ничего не говорили, но выражения их лиц менялись. Папа с мамой то улыбались, то хмурились, то сердито поджимали губы. Мама один раз вдруг рассмеялась, А папа довольно ослабился, будто это он так удачно пошутил. Опять мыслями перекидываются. Астрид уже хорошо знала эту их неслышную болтовню. Иногда она завидовала, что мама с папой так умеет, а иногда сочувствовала им. И ей, конечно, хотелось, чтобы сейчас говорили вслух, потому что обсуждают-то наверняка ее... Ее и обсуждали, конечно. Лакджа и Майна, конечно, огорчились, что Астрид хулиганит так, что из школы приходит поговорить о ее поведении. Но взвесив все в совокупности, они решили, что все совсем не так плохо, учитывая ее происхождение, учитывая демоническую натуру. Она, можно сказать, травоядный ребенок. Но да, буйная девочка, дрочливая, но ничего выходящего за рамки обычных детских шалостей. Я в детстве тоже жеванной бумагой плевался, В в том числе. А он что? Что-что, бегал за мной и пытался башку открутить. Кстати, они с Ордилом всегда первой начинали. Это Ладжу слегка успокаивало. То, что почти во всех случаях, когда Астрид с кем-то конфликтовала, за был кто-то другой, ее дразнили и задирали в школе, она давала отпор. Или заступалась за других детей, что тоже только похвально. Правда, в того эльфонка, она, кажется, плюнула первая, и об этом с ней стоит поговорить, но ломать велосипед в ответ на комочек жеванной бумаги – это, конечно, несоразмерная реакция, так что эльфенок в этом конфликте тоже не прав. «Дай догадаюсь», – сказала Ладжа, пристально глядя Астрид в глаза. «Ты специально доводишь других детей, чтобы они начинали первыми, а ты как бы не виновата». «Нет», – с вызовом ответила Астрид, – «это ты в меня» погладила дочь по голове Лакджа. «Но это дурная черта, я всегда от нее страдала, и ты будешь страдать, если не исправишься». «Мне нечего исправлять», сказала Астрид. «И почему ты не на моей стороне вообще? Почему ты против меня?» Мама чуть закатила глаза. «Я не против тебя», терпеливо объяснила она. «Эльф должен быть наказан, но спровоцировала его ты. Велосипед был бы цел, если бы ты не плевалась бумагой в других детей». «Видишь, что бывает, когда ты ведешь себя, как засранка? Сейчас еще и от меня тумаков получишь!» Астрид надулась и выползла из-за стола. Папа тоже неохотно пошел, запрягая сервелата, чтобы забрать велик, пока его кто-нибудь не стащил. «Ну и ладно, ну и пусть!» – пробурчала девочка, обрывая сухие корзинки календулы. «Буду летать в школу, буду угрозой с небес!» На следующий день Астрид так и сделала – Папа с енотом отремонтировали велик волшебством, но он все равно теперь как-то вихлялся и был некудесным, каким-то оскверненным. Поэтому Астрид просто вышла чуть пораньше и поднялась в воздух. Сама, без волшебства, в округе умеют летать только мама и Астрид, и птица еще. Но птицы не в счет, взмывая в небеса, Астрид чувствовала себя их королевой. Ну ладно, принцессы. Королева, наверное, мама, она же больше и старее, но принцесса даже лучше. Принцессы встречают принцев и злого властелина, у них всякие приключения и нет никаких обязанностей, а королевы просто сидят на троне и рожают иногда принцесс. Десять вспашек, сущая чепуха, если у тебя есть крылья. Астрид даже удивилась, почему не начала летать в школу раньше. Ну и ладно, в прошлом году пыталась, но с приземлениями было еще как-то... Не всегда удачно. К тому же крылья немного уставали, потому что она была еще маленькая, а абсолютную выносливость ей не купили. Но теперь она ей не нужна. С каждым годом Астрид все меньше устает и все быстрее летает. Десять вспашек она пролетела за десять минут, может меньше. Ага, а вот и Копченый только что вышел из амнибуса. «Енот тебе!» – возопила Астрид и сделала штопор. Копченый втянул голову в плечи и помчался к школе. Набегон натянул капюшон и исчез. Вот, гад, у него плащ невидимка. Это мистерия, тут на каждом шагу всякие волшебные штучки. Я чую твой страх, прошептала Астрид, приземляясь. Маму или папу обычно дешевый плащ бы не обманул, они видят сквозь такие штуки, но Астрид еще маленькая. Она просто принюхлась к воздуху, но было трудно, у нее не очень-то острый нюх, да вокруг еще и полно других детей. Вот был бы тут тифон или снежок. И тут Астрид аж подскочила. Ее сзади дернули за хвост. Дернули так сильно, что она почти упала. Астрид сразу развернулась, прыгнула на невидимку, но тут успела отскочить. И она шлепнулась на землю, как лягушка. Какой коварный и подлый враг. Астрид невольно преисполнилась к копченому уважением. Клана с перилой, жирный огус в сравнении с ним ничтожество. Но и у нее тоже кое-что есть. Астрид схватила побольше сухой земли, вскочила и швырнула ее веером вокруг себя. Сразу кто-то закашлялся, совсем близко, со спины, снова хотел дернуть ее за хвост. «Конец тебе, Копченый!» – прыгнула в пустоту Астрид и упала. Копченый успел шагнуть в сторону, да еще и подставить подножку. Но падая, Астрид ухватила что-то невидимое – полуплаща. Она дернула на себя, и тот слетел, являя миру перепуганного мальчишку. Он сразу отскочил и схватил палку. На темно-сером лице была написана решимость. «Не поможет она тебе», — пригрозила Астрид. «Ты зачем велик сломал?» «Я не ломал». «Ты че врешь-то, гад?» — легко вырвала палку Астрид. «Я тебе глаза выдавлю». «Не трогай меня, демон! Я не ломал». «А кто сломал?» «Лорд Бельзидор?» «Я, пря... я прятал». Стал захлебываться словами Копченый. «Я просто спрятать хотел, чтоб ты поискала, а он тяжелый. Я уронил на дороге, тут амнибус, я отскочил, а он нет». «Ладно, но это все равно из-за тебя», вынесла вердикт Астрид. Она не успела придумать, что делать дальше, потому что загудел школьный колокол. Копченый вырвался и побежал на урок, и Астрид тоже побежала, потому что из классная наставница и так на нее злая. Все уроки Астрид вела себя как правильная девочка – очень внимательно слушала Мэтрис классную наставницу и решала примеры, иногда даже правильно. А на грамматике Астрид похвалили за красивое правильное писание и даже приклеили к тетрадке золотую звездочку. Мама ее хорошо научила. Но вот с арифметикой у нее по-прежнему не ладилось, потому что там сплошные цифры, а цифры тупые и скучные. Хотя, если взглянуть правде в глаза, Астрид посмотрел на кучу красных крестиков в листочке, которые вернула мэтрис-классная наставница, и тяжко вздохнула. «Это она тупая, а не цифры». «Астрид, я же просила тебя заниматься летом самостоятельно», вздохнула мэтрис-классная наставница, когда снова загудел школьный колокол, и все побежали по домам. «Я занималась», – насупилась Астрид. «На самом деле не очень-то. Это мамико все время что-то зубрила и читала книжки с цифрами и значками, потому что хотела, чтобы ее взяли в самую лучшую школу Валестры. А Астрид все каникулы бегала, играла и смотрела аниме. Тем более, что учебники хранятся в школе, а как учиться без учебников? Ну да, дома в библиотеке книг столько, что за всю жизнь не прочтешь. Но это же не учебники, правильно, это другие книги, они не учебники, так что читать их не обязательно, а значит и не нужно. Но с арифметикой надо что-то делать, иначе Астрид не примут потом в школу волшебников, а в мире нет профессии кудесней. Просто нет. Разве что герои еще. Но есть же волшебники-герои, а это самое кудесное. Просто герои в сравнении с ними так ерунда второй сорт. Астрид снова ставилась на ряды цифр. Все эти кружочки с черточками, вот пока их меньше десяти, все просто. Кружочек это ноль, пустота. Кружочек с черточкой один – С двумя чертами, 2, 3, 4, 4. Их просто можно посчитать и сказать, что за цифра. Начиная с 5, цифры усложняются, потому что 5 это кружочек без чертачек, зато с точкой в центре. Но дальше опять все просто. Опять одна чертачка, 2, 3, 4, это будет 9. Это все Астрид выучила давным-давно, в какие-то совсем древние времена, года 3 назад, наверное. Но чтобы получить 10, нужно поставить рядом 1 и 0. Пустой кружочек и кружочек с черточкой. И пока еще все просто. Пока еще. Просто ставить цифры рядом Астрид тоже выучилась быстро и очень давно. Это было совсем легкое дело. Но в школе началось сложение и вычитание. И совсем уже вредное и запутанное деление. В делении Астрид все время ошибалась, путалась во всех этих кружочках и черточках. А самое главное, там все время оставался остаток она не знала, что делать с остатком, он ее только зря пугал. Причем Мэтрис классная наставница зачем-то запутала все еще сильнее, сказав, что в третьем классе остатка в пределении не будет, потому что она расскажет им, что такое дробь, но пока им это рано знать, так что выносим отдельно остаток. «Ты просто неправильно разлагаешь числа», – раздался над духом голос. Астрид вздрогнула, «Мэтрис, классная наставница, уже ушла, а вот она сама что-то слишком задумалась и не заметила, что все еще сидит в классе, корпит над дурацкими цифрами». «Те че, копченый?» – огрызнулась Астрид. Эльф почесал верхнюю губу, повернул стул, уселся напротив и ткнул пальцем в бумажку. «243 разделить на 4». «Ну?» – кивнула Астрид. «Бери первую цифру, она делится на 4?» Астрид засопела. 2, 4 не делится, потому что меньше. Нет, недовольно сказала она. Значит, не трогаем ее. Берем первые две цифры. 24 делится на 4. Да, будет 8, 6, 6 быстро посчитала Астрид. Значит, пиши 6. Пиши-пиши. Астрид написала. Копченый сам немного подумал и сказал: Теперь остаток. 24 разделить на 4 будет 6. А какой будет остаток? Никакого. Значит, не пиши остаток, ничего не пиши. Просто бери следующую цифру. 3. 3 делится на 4. Нет, она меньше. Ну и все, это последняя цифра. Значит, если 243 разделить на 4, то будет 6, да еще 3 в остатке. Астрид задумалась. Звучало логично, но что-то ее смущало. Слишком мало получилось, кажется. Она подумала еще немного, а потом подошла к партии копченого, пошарила внутри и достал его собственный листочек с примерами. «Да ты считаешь еще хуже меня!» возмутилась она, глядя на кучу красных крестиков. «Ты на кера лезешь со своей помощью, дурак! Но я испортил твою вещь так, что...» отвел взгляд Копченый. Слова давались ему непросто, извиняться перед демоном было выше его сил. «Не извиняйся!» жалилась Астрид. «А я и не буду!» пробубнил Копченый. «Но я тебе помогу с чем-нибудь, и мы в расчете. Ты плюнула в меня!» Бумажкой, обслюнявленной, она была в демонских слюнях. Это большая честь, потому что я принцесса Паргарона. Нет, правда? Астрид важно выпитила губу, сделала книксен и объяснила: Я дочь Димолорда и дочери Дималорда, другого Димолорда, так что я принцесса. Тля, это все равно слюни, отрезал копченый. Но в его взгляде стало чуть меньше презрения. Астрид из простого вредного противного демоненка вдруг превратилась в во вредного противного демоненка высокого происхождения, а эльфы особенно темные, огромное значение придают статусу и наследственности. Дочь короля, даже демонического, это дочь короля». «И он что, сказал «тля»?» «Не, не может быть, он же эльф. Эльфы не говорят плохих слов». «Ты сказал «тля», – уточнила Астрид. «Нет», – опишел Копченый, – «когда?» «Ты сказал «тля» – это все равно слюни». «Я сказал «да», – это все равно слюни». Астрид чуть растерянно кивнула. Ладно, может, ей послышалось. А что я неправильно посчитал? Подвинул к себе листочек, копченый. Не может быть, давай проверим. 6 плюс 3 будет 9, а если умножить на 4, то будет 36. Ладно, признаем, мы ошиблись. Ты ошибся, не пожелала делить эту честь, Астрид. У меня был нормальный ответ. У тебя 63 было. Но это лучше, чем 6. Один неправильный ответ не лучше другого неправильного. Лучше он ближе к правильному, но все равно неправильный. Я тебя сейчас стукну! И дети, переругиваясь и пихаясь локтями, уселись рядом за парту и стали разбираться, потому что каждый хотел дойти до верного ответа первым и показать, что он прав, а значит, его предыдущий неправильный ответ был случайной ошибкой, а вообще в целом он умнее.